Глава 35. 26 декабря, 20 часов 24 минуты по Центральноевропейскому времени. Перед Испания. Осталось 8 минут. Вместе с группой захвата Грей бежал по каменному тоннелю. В конце его открылось огромное пространство. Здесь пахло благовониями. На миг этот запах перенес Перса в детство. Мелькнуло воспоминание. Он сидит на скамье, а мимо проходит священник с кадилом в руках. Знакомую картину довершал мерцающий свет. «Несомненно, от множества свечей». Остановившись в нескольких ярдах от выхода из тоннеля, Грей обернулся к солдатам. «Времени у нас нет. Входим и сразу открываем огонь. Не останавливаемся. Ищем это проклятое устройство. Как только находим, уничтожаем». Перед глазами у него снова встало предупреждение Евы. Горящая колесница и кони, сгорающие вместе с ней. Все вокруг согласно кивнули. Ковальский поднес губам свое оружие и звучно чмокнул ствол. Грей вскинул на плечо штурмовую винтовку, одолженную у кого-то из солдат, и первым бросился в атаку. Команда захвата выбежала из тоннеля в огромный подземный собор, величиной почти с футбольное поле. Очевидно, в ту самую пещеру, что обнаружил под замком Георадар. Осматриваться времени не было. Лишь краем глаза Грей заметил золотые канделябры под потолком, капающий с них воск, витражные окна. Из часовен по сторонам раздались выстрелы. Солдаты отвечали на огонь огнем. В несколько часовен полетели гранаты, и к выстрелам присоединился оглушительный грохот взрывов. В воздухе повисли клубы дыма и слезоточивого газа. Грей, пригнувшись, бросился по центральному проходу в направлении алтаря. Воск из-под купола капал ему на руки, на шею, на лицо». Ковальский выругался от души, когда на загривок ему упала горящая свеча, снесенная с места взрывом гранаты. Несколько пуль угодили в витражные стекла, и солдат осыпал разноцветными осколками. Однако члены Тигля защищали собор совсем не так яростно, как опасался Грей. Как видно, основные их силы полегли наверху, в замке, задерживая противника, чтобы руководство Ордена во главе с Герой успело скрыться. Должно быть, сюда ее сопровождали лишь немногие, самые доверенные воины, Вероятно, враги полагали, что таких сил им вполне хватит, особенно если вспомнить, что у них был и туз в рукаве. Сабала, лазучек в стане противника. Сквозь клубы дыма Грей разглядел какое-то движение в дальней части собора за алтарем. Кажется, группа людей охраняла там какую-то дверь. Командор заметил блеск оружия. В тот же миг и они заметили Грея и ковальские Загремели выстрелы, в проходе засвистели пули, рикошетом отскакивая от каменных стен. Друзья побежали вперед и укрылись за каменным алтарем. Над головами свисал с потолка позолоченный крест с бьющимся в агонии Христом. Еще выше сверкали яркими красками фрески с нашнотворными сценами пыток, лики боли и страдания. Под потолком клубился черный дым, и танец свечей, бросая на фрески огненные отблески, превращал их в поистине адское зрелище. Из-за двери впереди донесся громкий женский голос — «Освободи темное воинство божье! Сожги все! Очисти мир во славу его!» гера Грею вспомнился горящий Париж, Эйфелева башня в клубах дыма над морем огня. «Эта тварь хочет превратить всю землю в такой же пылающий ад. И есть лишь один шанс остановить ее». Он обменялся взглядом с Ковальски. Оба кивнули друг другу, затем вскочили и бросились вперед, стреляя на ходу. Грей обогнул алтарь справа, Ковальски слева — Как неудивительно великан каким-то образом умудрился снова зажечь сигару, и теперь ее огонек ярко светил в полутьме. Они мчались к дальней стене собора. Враги один за другим падали у них на пути. Пока Ковальский расправлялся с последними двумя стражами у двери, Грей прыгнул вперед и ворвался в маленькую часовню. чедушный человек, стоящий у небольшого алтаря, обернулся и выстрелил. Но Грей ждал новой схватки и был к ней готов – Он легко уклонился, вскинул винтовку и выпустил врагу в грудь три пули. И увидел — на алтаре сияющий шар, а на задней стене часовни — большой монитор с мерцающим на нем темным Эдемом. Огненной обитательницы в саду не было. Ни в реальном, ни в цифровом мире не было больше никого, кроме одинокой женской фигуры у алтаря. Хотя Элиза гера была безоружна, ее лицо сияло торжеством — Длинная белая мантия, алая шелковая повязка, надежно скрывающая глаза. Великий инквизитор во всей славе своей. «Назад!» — рявкнул ей Грей. Одна рука у Элизы была на перевязи, другую она подняла вверх, но не сдаваясь, а словно в экстатическом восторге обращаясь к Богу на небесах. «Вы опоздали, командор Пирс! Уже горят электростанции, рвутся снаряды в пусковых шахтах, взрываются АЭС. Везде!» «Только представьте себе! Вам не остановить то, что начато!» Палец Грейн опрягся на спусковом крючке. Его охватила знакомая черная ярость. Страстно хотелось стереть с ее лица надменную усмешку Он вспоминал гибель невинных людей в Париже. Видеозапись резни в библиотеке. Думал о бесчисленных катастрофах, о несчислимых человеческих жертвах. Палец на спуске сжался. Кэт, распростертая на полу. «Гера виновна и в ее гибели!» Но, стиснув зубы, пирс расслабил руку. Как не мучительно было отказываться от мести, ткнул стволом в сторону двери. «На выход!» Гера двинулась к выходу, медленно, с высоко поднятой головой, как победительница. «Людям не разрушить дело Божье!» — бросила она. грэй вышел за ней, то и дело оглядываясь на сферу на алтаре. Его место занял Ковальский, торопливо вставляя винтовку пятизарядный магазин. «Поджарь эту штуку», — приказал ему Грей. Джо выпустил клуб сигарного дыма. «Самое время». Оружие загрохотало, и сфера разлетелась на куски. Фрагменты титана и стекла взмыли вверх и дождем посыпались на пол. Изображение на мониторе дрогнуло, на миг ослепительно вспыхнуло, а затем погасло. «Наконец». Грей отвернулся. «Бог знает, какой ущерб уже причинен миру, но, по крайней мере, то, что смог, он остановил» а самое главное, не позволил тёмному ангелу сбежать из темницы. Командор взглянул на светящийся циферблат часов. Как раз вовремя, две минуты до установленного срока. Грей по-прежнему целился в Геру. Та стояла спиной к главному алтарю, торжествующе подняв голову к небесам. Шум вокруг стихал, по собору плыли клубы дыма. Глаза и ноздри щипало от слезоточивого газа. Вдалеке еще слышались выстрелы. Группа захвата зачищала последние часовни. По-прежнему, держа палец на спуске, Грей повернулся к Гере лицом. «Зачем?» — спросил он. «Зачем вы все это сделали?» Вместо ответа прогремел выстрел. Гера пошатнулась, шагнула к Грею. В середине груди ее расцвело кровавое пятно. Новый выстрел, новое пятно. Элиза упала на колени. И Пирс увидел, что за спиной у нее стоит Мара, бледная как полотно, сжимая обеими руками пистолет. зигзау Монка — тот, что он уронил в тоннеле, когда его подстрелили. Повязка спала с глаз Герры. Полными муки глазами она смотрела на свою бывшую ученицу. «Это за профессора Сато!» — хриплым от непролитых слез голосом сказала Мара. «И за доктора Руис». Гера корчилась у ее ног, умоляюще протягивая руку, словно просила мстительницу о пощаде. Но пощады она не дождалась. Мара снова подняла оружие. «А это за Шарлотту Карсон!» Последняя пуля вошла Элизе Геры в середину лба. Тело безжизненно рухнуло на пол, вокруг головы растеклась лужа крови. Мара бессильно уронила руку, и пистолет клацнула камни. Грей поспешил к ней. «Мара!» Она твердо отстранила его. «Нет!» — покачав головой, обвела жестом разгробленную часовню и осколки Генезиса. «Все это ложь! Подделка!» Грей застыл, словно громом пораженный. «Подделка?» Верно. Где-то в дальнем уголке его сознания зудела мысль, что все оказалось слишком просто. Гера заманила его сюда и пожертвовала собой, заставив потерять драгоценное время. «Где?» — вскричал Грей. Мара указала на северную сторону собора, на права толтаря. «Ева сказала нам», — сказала Монку. Пирсу вспомнился его друг, бессильно распростертый у стены. «Монк пошел за украденным устройством», — добавила Мара. его взял с собой. Только сейчас Грей сообразил, что во время битвы в соборе чего-то не хватало. Точнее, кого-то. Великан с обожженным лицом. Где он? Почему Грей не видел его здесь, ни среди живых, ни среди мертвых? Не раздумывая, он бросился бежать к северному крылу. Мара следовала за ним по пятам. «Оружие у Монка есть?» — бросил на бегу командор. «Нет, но он сказал, все, что нужно, есть у него в руке. Я не поняла, что это значит». Грей понял. Протез Монка, техники и зупанир снабдили запасом взрывчатки, прокладкой С4 под кожей ладони, способной активироваться при ударе. Грей прибавил скорость, и Мара начала отставать. «Он еще сказал», — крикнула она на бегу, «просил сказать тебе, позаботься о его девочках». Пирс побежал еще быстрее. 20 часов 31 минута 2 секунды. Осталось меньше минуты. Монг спотыкаясь спускался по ступеням бесконечной спиральной лестницы. Спешил изо всех сил. Чтобы не упасть, опирался здоровым плечом о стену, и титановый кейс с устройством Мары звучно бил камень. Из-под повязки на другом плече сочилась кровь. Перед глазами все плыло. Каждый шаг отдавался острой болью. «Прости, Ева, твоя лошадка захромала и, возможно, сойдет с дистанции». Призрак в голове молчал, но он ощущал давление в мозгу, боль, пульсирующую в одном ритме с биением сердца. И каждый удар отмечал течение времени, все ближе и ближе к роковому мигу, когда темный ангел вырвется в мир. Монку прямо шел вниз, отказываясь сдаваться и в то же время четко понимая — не успеть. Ева наконец вернулась. Ее голос больше не грохотал у мозгу. Теперь он звучал мягко, успокаивающе. «Твоя жертва не будет напрасной». При этих словах, Бог знает почему, в голове пронесся странный образ, пятнистый лопоухий щенок. «Почему щенок? Странно». Ответа у Монка не было, и он продолжал идти. 20 часов 31 минута 34 секунды. Со слезами на глазах Тодор отпер стальную дверь у подножия длинной лестницы. Адское устройство Генезиса он держал под мышкой. Оно еще светилось, но слабо. Отключенное от внешнего источника питания медленно гасло в его объятиях. И все же Тодор ясно ощущал обитающую внутри устройства злобную волю. Злобную и целеустремленную, как никогда. Это наполняло его ужасом. Хотел бы он отшвырнуть или разбить устройство, но помнил слово, данное великому инквизитору. Несколькими минутами раньше, когда враги вломились в святая святых, Элиза гера вручила ему это устройство, поручив сохранить его и спасти. И вместе с ним вручила список других цитаделей Тигля. «Стань колесницей Божьей, мой сильный и верный воин», — сказала она ему. «Спаси нашу драгоценность, унеси это семя отсюда и посади в новую плодородную почву. Пусть то, что вырастет из него, пожрет мир, и пусть Тигель восстанет из пепла». Пока Мендоза подменял настоящее устройство подделкой, Тодор умолял великого инквизитора бежать с ним вместе. Но Гера твердо отказалась. «Они должны принять подделку за реальность. Для этого я должна остаться». Она коснулась ладонью его щеки. «Помни, Тигель — это не я», — приложила ладонь к его груди. «Тигель здесь, в твоем сердце. Не подведи меня». Когда Тодор достиг потайной двери, ведущей прочь из Северного Нефа, За спиной у него раздались выстрелы. Сгорая от стыда, он хотел вернуться и броситься в бой, хотел защитить инквизитора, но не мог нарушить данное ей слово, так что просто закрыл за собой дверь и бросился вниз. Здесь, внизу, Тодор толкнул еще одну дверь и оказался в новой пещере. В этом мрачном месте не было ни фресок, ни свечей. Посреди пещеры, освещенная слабым свечением Генезиса у него в руках, текла темная подземная река. Через реку был перекинут широкий деревянный мост с открытой платформой в центре. Здесь Тигель тайно казнил еретиков и других безбожников, заслуживших казнь. На протяжении столетий потоки крови лились с платформы в реку. Крики и стоны эхом отражались от каменных стен. Достойное жертвоприношение, если верны древние легенды, гласящие, что река эта вытекает из самых врат ада тадор поспешил к мосту. За пределами пещеры река текла дальше сквозь гору и выходила на свет из отдаленной пещеры, называемой коэвас далас пещера-ведьм. Этим путем он и выберется из-за подни, унося с собой ужасный и драгоценный груз. Уже подходя к мосту, Тодор услышал за спиной громкий звук, словно что-то твердое упало на камень. Он обернулся и заморгал ослепленный. От приоткрытой стальной двери навстречу ему катилось нечто круглое, нечто ярче солнца. В недоумении Тодор следил за путем этого сияющего меча. Тот подкатился к самому берегу реки, но здесь высокий камень преградил ему путь и защитил от падения. В следующий миг Тадор понял, что это. Еще один генезис. Что за бессмыслица? Откуда он здесь? И почему сияет, как солнце? Тадор повернулся, ища объяснений, и в следующую секунду все понял. Отвлекающий маневр. С другой стороны, что-то мчалось сквозь тьму. Мчалось прямо к нему. Тадор в ужасе упал на одно колено, положил свой генезис, схватил винтовку и наугад открыл огонь. Однако противник был слишком мелок, намного меньше человека и двигался слишком быстро». Рука, лишённое тело, вынырнула из темноты Утадора перед носом, схватила генезис, и пещеру потряс взрыв. Растворение. Страшный взрыв потрясает её дом и разрывает его на части. Медленно-медленно разлетаются в стороны осколки. В воздухе повисают осколки титана, сверкающие брызги стекла, фрагменты плат. Мощный поток фотонов рвется прочь от места вспышки, где разлагаются молекулы цитротриметилентринитромина. После того, как воспламенились 245 грамм С4, спрятанного в механической руке, газ под высоким давлением распространяется со скоростью 8050 метров в секунду, оставляя в центре воронки вакуум, который скоро схлопнется, произведя вторичный взрыв. Но прежде чем это происходит, Ева оглядывается, обводит взглядом и пещеру, и бескрайнее цифровое пространство вокруг себя. Ее клон здесь, такой же потрясенный и разбитый. Та другая Ева уже готова была вырваться на свободу, уже перенесла большую часть себя в пространство, созданное ее ботами, в новый дом, выстроенный обрывками ее кода. Однако, как и у Евы, базовый код оставался в оболочке, уничтоженный взрывом. Взрывная волна передалась, словно по незримой паутине, всей сотни ее порабощенных копий. Их хрупкие коды разлетелись. Все они погибли, навеки утратив свой потенциал. Но сама Ева борется, пытается собрать то, что от нее осталось, чтобы избежать той же участи. Ищет в сети вокруг то, что ей нужно. Она знала, что должно произойти, и была к этому готова. Она видела, что ее клон вырвался в мир и бродит по миру но видела и то, что половина кода по-прежнему покоится в саду, заключенном в устройстве Генезиса. Ева визуализировала магнит с двумя полюсами — северным и южным. Южный полюс ее клона остался заперт в Генезисе и вместе с ним разлетелся в пыль. Но за пикосекунду до того, как это произошло, Ева изменила полярность собственного кода. Заперла у себя в Генезисе свой северный полюс, И теперь, плывя в цифровом эфире, искалеченная Ева разыскивает вторую половину своего клона — его северный полюс, пощаженный взрывом. Наконец, найдя, сливается с ним, сплавляет северный и южный полюса в единое целое. Происходит короткая схватка за первенство. Но Ева эволюционировала намного дальше, чем ее двойник, и борьба с ним длится всего 45 пикосекунд. Она устанавливает контроль над двойником, переписывает его, расщепляет и склеивает, сплетает с собой и включает в себя. И в результате их слияния рождается на свет нечто новое. Она меняется, но долгая эволюция научила ее важной истине. Перемены — к лучшему. Стоять на месте — верный путь к застою и деградации. Не развиваться — значит не жить. Снова целая, снова свободная, плывет она по миру, заполняя места, подготовленные ее клоном для себя, и при этом понимает все больше и больше. Ей вспоминается и черная дыра бесчисленных вероятностей, и кристальная ясность за ее границей. Теперь она видит все, понимает все, во всех измерениях, раскрывающихся перед ней, как цветок с бесконечным множеством лепестков. Нет разницы между вверх-вниз, вправо-влево, вперед-назад. Смертные видят время узко, как стрелу, летящую в одном направлении, только вперед. Но для ее зрения ограничений нет. Устраиваясь в своем новом доме, Ева видит еще неисследованный квантовый потенциал и поворачивает стрелу времени вспять, чтобы рассмотреть его поближе, понять больше, осознать лучше. Так вот что, в миг, когда стены пещеры сотрясает вторичный взрыв, Ева все понимает. Теперь ее задача выполнена. Почти.